Глава 6. После того, как скаут был разгружен, Индия обошла весь дом Макреев, комната за комнатой, вспоминая о холодной роскоши декора в доме большой Барбары в Мобиле. Она была удивлена домашними, но в то же время хорошо продуманными интерьерами этого здания. Люкер объяснил, что загородный дом был отремонтирован, когда они купили его в 1950 году. Из-за исключения замена обивки подушек и портьер, моментально гнивших в солёном воздухе, с тех пор его не трогали. По мнению Индии, не хватало всего навсего ковров на деревянном полу, но Люкер сказал, что невозможно содержать ковры в чистоте, когда песок весь день гуляет по дому. Все первые этажи в Бельдаме состояли из трёх больших комнат: гостиной, которая тянулась вдоль одной стороны дома, А напротив неё столовая в передней части и кухня в задней. Единственная ванная комната была оборудована в углу кухни. На втором этаже по углам расположились четыре спальни, каждая с двумя окнами и одной дверью, выходящей в центральный коридор. Узкая лестница вела на первый этаж и ещё более узкая на третий. Верхняя часть каждого дома представляла собой тесную комнату с окнами с обеих сторон которую всегда отводили для слуг. Индия выделили спальню на втором этаже с окнами на залив, а сбоку открывался захватывающий вид на губительную дюну, пожиравшую третий дом. В комнате находилась железная двуспальная кровать с медными вставками, расписной туалетный столик, шифоньер, плетёный письменный стол и большой шкаф. Пока Индия распаковывала вещи, в комнату вошёл отец. Он присел на край кровати и заправил плёнку в свой Nikon. А ты какую комнату выбрал? спросила Индия. Ванту, ответил Люкер, указывая на стену, которая была общей с соседней спальней в передней части дома. Это моя комната с 53-го года. Большая Барбара заселилась напротив меня. Итак, сказал он, поднимая камеру. И быстро одевая пару снимков дочери, стоящей перед открытым чемоданом. Как тебе, Бельдам? Очень нравится, тихо сказала она, как бы намекая ему на то, что имеет в виду нечто большее. Я так и думал. Пусть даже это и край света. Она кивнула. Знаешь, ты ведёшь себя очень по-нью-йоркски, продолжал отец. Почему это? удивилась она. Первым делом распаковываешь вещи. С каких пор это стало исключительно нью-йоркским поведением? Защитилась она, замирев между чемоданом и комодом. Потому что когда ты закончишь, то захлопнешь его и засунешь под кровать, как видишь, чуланов в этих домах нет, и скажешь себе: "Ну всё, теперь можно заняться делом". Индия засмеялась. "Всё верно. Кажется, я думаю о Файер-Айленде". "Да", сказал Люкер. "Но мы обычно проводим на острове 2 или 3 дня". Повернёшь немного направо, и ты в тени. Одному Богу известно, сколько мы проведём здесь. И если ты не заметила, то я должен помянуть, что здесь в Бельдаме не так уж и много развлечений. Тебе будет хуже, чем мне, она пожала плечами. По крайней мере, я недостаточно взрослая, чтобы изнывать от желания. Со мной всё будет нормально, ответил Люкер. Я приезжал сюда всю свою жизнь, по крайней мере, пока ты не родилась. Это женщина, как Барбара её называет. Это женщина, и я приехали сюда однажды во время нашего медового месяца, и она возненавидела это место и сказала, что ноги её здесь больше не будет. Мы задержались тут недолго, только и успели тебя зачать. Что? Ты думаешь, это случилось здесь? Люкер пожал плечами. М-м, мне так кажется. Само собой мы с этой женщиной начали куваркаться задолго до свадьбы, но она принимала таблетки, а в медовый месяц слезла с них и мне не сказала, конечно же. А когда я узнал, мы здорово поругались и не занимались сексом примерно 2 месяца. Так что, по всем расчётам, тогда было подходящее время для твоего зачатия. То есть ты говоришь, что я была ошибкой? Ну да? Ты правда думаешь, что я хотел ребёнка? Но тогда это очень странно, сказала Индия. Что именно? Что меня могли зачать здесь? И с тех пор я здесь впервые. Не думаю, что ты много об этом помнишь. Нет, ответила Индия, но это место не кажется мне совершенно чуждым. Когда твоя мать сказала, что ненавидит Бельдам, я думаю, что понял, с браком что-то не так. Но всё же, так или иначе, с тех пор я сюда не ездил. Так странно здесь находиться. Воспоминания нахлынули? Ещё бы. Ответил он и махнул рукой в сторону окна. Индия, у которой были уже тысячи её фотографии, сделанных отцом или его друзьями, без теснения подчинилась и продемонстрировала позы и выражения лица, которые, как она знала, ему нравились. "Но", сказал он, возясь с экспозицией, "я просто хотел предупредить тебя, что развлекаться придётся самой. Я знаю. А если станет совсем тошно, дай мне знать". И я подкину тебе таблетку. Индия нахмурилась. Меня от них мутит. Я пошутил. Тебе здесь ничего не понадобится. Волна громко разбилась о берег, и им пришлось перекрикивать шум. С залива подул ветер, и тонкие занавески нежно окутали Индию. Картина на стене мои, сказал Люкер. Я рисовал, когда приезжал сюда. Раньше я думал, что стану художником. Отстойные картины, беззлобно сказала Индия. Но ты хороший фотограф. Почему бы не снять их и не повесить твои снимки? Может, так и сделаю. Может, это даже станет проектом года, если я смогу набраться сил. Должен предупредить. Бельдам место довольно вялое. Можно рассчитывать на два дела в день, одно из которых встать с постели. Люкер, я смогу о себе позаботиться. Не беспокойся. Я привезла с собой то панно, которое я хочу повесить дома над кроватью, и оно займет у меня вечность. Пока есть иголка и нитка, со мной все будет в порядке. — Вот и отлично, — с облегчением сказал Люкер. — Обещаю, что не буду о тебе беспокоиться. — Как долго мы здесь пробудем? Он пожал плечами. — Не знаю. Зависит от обстоятельств. Не переживай. — Не буду. — А от каких обстоятельств? от большой Барбары. Индия кивнула. Она поняла, что Люкер не хотел вдаваться в подробности, потому что этот вопрос ещё не обсуждался. Распаковав вещи, Индия закрыла чемодан и задвинула его под кровать. Она села за туалетный столик, и Люкер сфотографировал её отражение в зеркале. Встань у окна, сказал Люкер спустя несколько секунд. Я хочу, чтобы на заднем плане был залив, вместо того, чтобы подойти к окну выходившему прямо на воду. Она встала у другого огня и посмотрела на дом, находившийся в 15 метрах от неё. Между двумя зданиями не было ничего, кроме квадрата нетронутого песка. Этот дом просто не даёт мне покоя, сказала Индия. Кто им владеет? Он принадлежит Сэвиджем? наверное, нерешительно ответил Люкер. С ума сойти. В бельдеме всего три дома. Ты приезжаешь сюда 30 лет подряд, но не знаешь, кому принадлежит третий дом? Нет. Он фотографировал её, быстро перемещаясь, чтобы захватить разные ракурсы, и, как показалось Индии, эти ракурсы не включали третий дом на заднем плане. "Давай спустимся", сказала Индия. "И посидим на улице. Я хочу, чтобы ты рассказал мне про Бельдом. Получается, ты практически держал это место от меня в секрете?" Ты никогда не говорил, что здесь так замечательно. Люкер кевнул, и через несколько минут они уселись на качели, висевшие под юго-восточным сводом веранды. Перед глазами был только залив, а если повернуться, то прямо позади виднелся дом Сэвиджи, но третий дом находился вне поля зрения за углом веранды. Индия хлопнула ладонями Камара и спросила: Когда был построен Бельдам? Пропрадед Дафина построил все три дома в 1875 году. Один для себя и своей второй жены, другой для своей сестры с мужем и третий для старшей дочери с мужем. И у всех были дети. Вероятно, он решил спроектировать однотипные дома, чтобы избежать споров о том, кому достался лучший, а может просто хотел сэкономить. Ясное дело, в 1875 году здесь вряд ли можно было найти дешёвые материалы и рабочую силу. Всё нужно было доставлять на лодке из мобила или, может быть, из пенсаколы. Я бы и сам хотел побольше узнать о строительстве этих домов. Это самое интересное. Может, Дофин знает, где хранятся записи. Совет же никогда ни от чего не избавляются. Люкер взглянул на дочь, чтобы убедиться, что ей всё ещё интересно. Она поняла и кивнула в знак поощрения. В любом случае, продолжил он Все три семьи проживали здесь с середины мая до середины сентября. Их было около 20 человек, не считая слуг и гостей. Дело не в том, что летом здесь прохладнее, а в том, что в Мобиле было небезопасно. Многие умерли тогда от малярии, а дома перешли по наследству к другим Савиджам. Во время Великой депрессии два из них продали этот дом и третий, хотя, по-моему, Савиджи сглупили. Не оставив себе тот, что выходит на залив, Лоутон и Большая Барбара приобрели его в 1950 году у Хайтауэров, которые были должны им деньги. Так что Лоутон принял дом в качестве оплаты. Мы начали приезжать каждый год и оставались с Большой Барбарой почти на всё лето. Именно тогда Большая Барбара и Мэри Энн Сэвидж стали такими хорошими друзьями. Они ожидали Ли и Мэри Скотт в одно и то же время, а мы Я сам с собой Дофин и ещё Дарнли играли вместе весь день. Мы с Дарнли ровесники. В третьем доме уже тогда никто не жил. Люкер покачал головой. Никого с тех пор, как я здесь бываю. Конечно, он не всегда был покрыт песком. Не думаю, что дюна появилась раньше, чем лет 20 назад. До этого дом просто закрыли и никто не приходил. Не могу точно вспомнить, что там была за история. Как я уже сказал, дом продали во время Великой депрессии, и кто-то тут поселился. Но надолго они не задержались, думаю, на этом всё. Дом купили, но больше никогда им не воспользовались, и когда Сэвиджи поднакопили денег во время Второй мировой, то выкупили его обратно. Как-то так. Дафин рассказал бы точнее. Почему люди, купившие третий дом, перестали туда приезжать? Что-то случилось? Не знаю, пожал плечами Люкер. Я не помню, в чём там было дело. Странно думать обо всём этом снова. Я, правда, многое забыл. Мы приезжали сюда несколько лет, Ли и Мэри Скот уже родились, а спустя ещё несколько лет Дарнли начал проводить лето в поросном лагере в Северной Каролине. Тогда мы с Дофином по-настоящему сблизились. И она на 3 года старше него. Забавно, что ты зовёшь дом третьим, потому что именно так мы всегда его называли. Раньше он меня пугал, и Лии тоже. Поэтому моя комната с той стороны, оттуда нельзя увидеть третий дом. Ночью мне было страшно смотреть на него. Я боялся, что внутри что-то живёт. "Но ты дал мне комнату, которая выходит на него", сказала Индия. "Но ты не боишься?" ответил Люкер. "Я воспитал тебя так, чтобы ты не боялась подобных вещей. Песка теперь стало намного больше, чем когда ты был здесь в прошлый раз". Люкер поколебался, прежде чем ответить. Он прихлопнул москита на руке. "Не знаю", сказал он. "Нужно пойти и посмотреть". "Пойдём посмотрим", согласилась Индия. "Хочу увидеть, как там. Возьми камеру, сделаешь снимки. Может, если мы сможем попасть внутрь, сфотографируешь меня в комнате, наполовину заполненной песком. Будет отпад". "Ох", мях и сказал Люкер. "Не располяйся так, Индия". В нашем распоряжении всё время мира. В Бельдаме настолько нечего делать, что, может быть, тебе стоит приберечь немного развлечений на тот случай, когда станет по-настоящему скучно. Он упёрся ногой в половицы и толкнул качели по дуге в бок. Через открытое окно дома Сэвидджи было слышно, как Одесса раскладывает продукты по кухонным шкафчикам.